Открытые пещеры Макарта задрожали. За спиной устав Фе разламывались скалы и воздух перерезали фиолетовые световые нити. Пульсирующий огонь прорезал пространство в дюйме от его головы. Он ощутил, что щеку его обожгло. Воздух был тяжелым, наполненный энергетическими разрядами. В темных углах таилась смерть, хитро поглядывая на него через окровавленные тела, разбросанные по тоннелю. Загнанный в отделение для чтения, Стаффа приготовил бластер и ждал. Риганцы сменили позиции в узком скалистом проеме, чтобы снова начать обстрел. Разряд, выпущенный Стаффой, издал чавкающий звук и вошел в плечо мужчины. Оно как раз было видно из-за края стены. Когда тот с криком показался в проеме, очередной выстрел Стаффы разбил его надвое. Увидев цель в тоннеле, Уилли тоже выпустил заряд из своего бластера. где-то внизу взорвалась еще одна бомба реганцев по коридорам прокатилось гулкое эхо кто-то дико закричал звуки боя заглушались поворотами тоннеля убитый лежал неловко раскинув руки его ничего не видящие глаза смотрели перед собой среди изуродованных частей тела кусков окровавленного мяса. они как будто прочили стаь ужасы, которые ждут его в скором времени. Он моргнул, потряс головой, чтобы избавиться от страшного образа. Еще два штурмовика-реганца появились в поле зрения стаффы, и разорванные фиолетовыми нитями упали в кучу мертвых тел. Женщина дернула ногой, головы на ее теле уже не было. И замерла. Коридор окутывали клубы дыма, пахло горелым человеческим мясом, по отполированным камням струилась ручьями кровь. Из всепоглощающей тьмы раздался чей-то рев. Отходите, все назад! Эвакуация! Быстро! Огонь перешел в отдельные выстрелы и взрывы, ставфа заметил реганца в отчаянии бросившегося отступать по тоннелю. Отдельные выстрелы и взрывы уступили место гулу бегущих, тяжело обутых ног. Тоннели остались для мертвых. Воцарилась тишина. И что теперь? Задал вопрос Уилли, стоявший наискосок от него у стены. Стаффа что-то прорычал, поднимаясь на ноги. Он неуверенно выглянул из-за угла и не увидел ничего, кроме изуродованных тел. Где-то в груди мертвых тел кто-то слабо стонал. «Фист отходит, почти не оставляя времени», — решил Стаффа, поглядев на хронометр. «Взрывайте задний тоннель, выводящий наружу. Может быть, рай-то не столь педантично? Может быть, нам удастся спасти хоть кого-нибудь? Идите! Скорее!» На широком лице Уилли отразилась беспомощность. «Надеюсь, вы не ошиблись насчет триганцев, И бросился прочь бегом. «Они должны быть послушными», – подумал Стаффа, одним прыжком передвигаясь в безопасное место за колонной. Он повернулся и побежал по тоннелю в поисках действующего переговорника. Нажав на кнопку, он стал ждать. Появилось лицо Кайла. Оно было изможденным и покрыто полосками копоти. «Бой остановился. Почему?» Они собираются использовать тяжелый обстрел с орбиты. Стаффа поднял бровь. «А люди Макарудера? Тяжелый взгляд светло-карих глаз смотрел на него с монитора. Они выходят наружу по одному. Пока что никакого обмана. Они, кажется, хотят воспользоваться шансом и выйти отсюда. Уилли взрывает задний тоннель. «Может быть, кто-то из нас тоже сумеет спастись, но даже так гравитационный эффект будет очень жестким, Вероятно, даже летальным». Она кивнула головой. «А что, Брайан?» Уилли присматривает за ним. Его вынесут на поверхность, когда группа определит, насколько безопасен для отхода тоннель. «Я иду». Стафа, у нас ведь нет почти шансов на спасение, не так ли?» «Шанс всегда есть». Увидев блеск в ее глазах, он вздохнул. Ты уже видела, какие последствия бывают от орбитальных бомбардировок. Райст используют все возможности. Макрудер спешил вдоль ряда ожидавших мужчин и женщин, удивленный тем, что Сэдди не обращают на них внимания. Везде его глаза наталкивались на мрачные лица. Какое блаженство вновь оказаться в лучах солнца, снова вдыхать воздух, от которого расправляются легкие. Пусть даже воздух этот наполнен запахом смерти. Голова его начала безумно болеть. Идя вдоль рядов своих воинов, Мак подбадривал одного, хлопал по плечу другого, подмигивал третьему. Затем он вдруг заметил женщину в желтой одежде. Бластер мешал ему идти быстрее, свисая с плеча и стукаясь о бедро. Глаза ее сощурились, когда она увидела его знаки отличия. Вы, Макрудер? спросила она. Глаза ее были враждебные, и холодны. Да, я, он выпрямился, изучая ее. В любом другом месте и в других обстоятельствах любой мужчина поглядел бы на нее дважды. "Кайла Дон! голос ее звучал отрывисто, мы послали группу, чтобы взорвать отходной тоннель. Могу я переговорить с вами? Макрудер кивнул и отошел вместе с ней в сторону. Она оглядела его, как будто пыталась прочесть, что у него на душе. Я буду честна с вами, Макрудер. Наши шансы весьма малы. Дивизионы Фиста уже покинули планету. Мы знаем, сколько у нас в запасе времени, но по оценкам Ставы не слишком-то много. Понятно. Надеюсь, что так, ответила она. С одной стороны, здесь неподалеку есть узкий тоннель. Во время отступления реганцы взорвали все остальные. С другой стороны, у нас слишком мало времени. Мы не сможем сохранить всех ваших людей и провести быструю эвакуацию. Подумайте об этом. Хотите ли вы сотрудничать с нами? Или нам всем придется умереть? Мы готовы к сотрудничеству. Черт, мне даже думать об этом не пришлось, леди. Хорошо, ответила она спокойно. Пожалуйста, проинформируйте ваших командиров. Минуточку. Маг поднял руку, останавливая ее. «Но насколько плохи наши шансы?» Она приподняла одно плечо, этим выразительным жестом, как бы отвечая на его вопрос. Лицо ее оставалось неподвижным. «Спросите Синклера Фиста. Со слов Стаффа я могу лишь судить, что реальной надежды нет. Орбитальная бомбардировка охватит всю территорию. Как далеко и как быстро сумеют уйти пешком все эти люди по горной местности?» Маг глубоко вздохнул и кивнул. «По крайней мере, мы не будем умирать во тьме. Это уже что-то». Первый ряд задвигался. Мужчина и женщина устремились вперед. Глаза их горели. Они знали, что их единственное спасение – идти все время вперед. «Какая слабая мысль. Кого я обманываю? Я ведь знаю, на что способны корабли там, наверху». По толпе пробежала волна, когда высокий мужчина в грязной серой броне пробился сквозь нее. Маг узнал коричневое пятна, запекшаяся кровь. Высокий мужчина был весь с ног до головы забрызган кровью. Длинные черные волосы его были собраны в хвост над левым плечом. У него было удивительно красивое лицо. Высокий лоб, длинный прямой нос над узкими бескровными губами – Глаза высокого мужчины как будто насквозь пронзили мака Рудера. Воин поглядел на Кайлу. В ее глазах отразилось сожаление. Затем его серые глаза опять как будто обшарили душу мака Рудера. В голосе звучали командные нотки. «Вы, мак Рудер, у вас есть переносной переговорник?» «У нас есть. Вернее, был. Мы оставили его в тоннеле». Мак как бы со стороны слышал свои автоматические ответы. «Этот человек подчиняет себе, пожалуй, даже больше, чем Синклер», – подумал Мак. Затем в его памяти всплыл голос. «Стаффа!» «Достаньте его. Если мы свяжемся с Фистом, мы, возможно, сумеем поторговаться, выиграть время». «Я возьму двух людей, аппарат тяжелый». Стаффа обернулся. Кайла, проследи, чтобы все до одного вышли наружу. Никого не оставлять!» «Если не последует ничего больше, гравитационный удар будет быстрым». Командующий повернулся на каблуках и направился к пещерам. Мак последовал за ним, отдавая по пути приказа своему сержанту. Он поежился от одной мысли, что ему вновь придется погрузиться во тьму. Где-то над головами раздался шум и камень упал и покатился по скалистому полу. «Синг!» – обратился он с беззвучной молитвой. «Не убивай нас пока!» Немного подольше. Синг, убей нас, когда мы будем наверху, пожалуйста. Райста поглядела вверх, оторвав взгляд от прибора наводки на цель. По мосту шел Синглерфист. Как он отличался от других. Его невероятный магнетизм привлекал к нему все взгляды. Райста знала его многие годы и отметила про себя постаревшие глаза, выражение крайней усталости и измождения на лице. Он был объят отчаянием и не скрывал. Это был человек, которого вынудили совершить нечто против его воли. Это был опасный человек. Всякий раз, когда она его видела, он становился иным. Райсту передернула, она ощутила, как по спине пробежал холодок. В глазах его сквозила нескрываемая боль. И в груди у нее что-то замерло, как будто кинжал вонзился ей в сердце. «Мы ушли, командир». В голосе его слышалась окончательность. «Я хочу, чтобы ты знал, Фист, мне так же, как и тебе, не по душе убивать своих людей. Но приказ пришел прямо от Тибальта». Уголки ее губ дрогнули. Его спина слегка сгорбилась. Возникло напряжение, оно было ощутимо, почти видимо и распространяло вокруг себя угрожающие волны. Он ответил ей шепотом, но так, что она все ясно услышала. «Я знаю». Райста бессознательно положила руку на старый бластер, который висел у нее на поясе. Она сделала это инстинктивно, но ощущение оружия в руке успокоило ее, Она даже испугалась, когда вновь услышала его высокий странный голос. «У тебя свои приказы. Выполняй их. Убивай моих людей». Он сглотнул, губы его искривились, потом он повернулся и пошел прочь. Кто-то пробормотал у нее за спиной, что-то неразборчивое. Райста глубоко вздохнула и потом также сильно выдохнула. «Включить энергию. Цель наведена». «Мы расплавляем эту скалу и улетаем!» Один из офицеров позвал. «Главные батареи ведут излучение!» «Командир!» — окликнул ее фист. «На поверхности тоже есть люди!» «Они взорвали секцию скалы!» «Дежурный офицер, можете начать огонь, когда будете готовы!» — приказала Райста. «А если с поверхности со мной кто-нибудь выйдет на связь?» — спросил офицер на переговорнике. Райста поколебалась, взглянула в сторону люка, где только что исчез Фист и сказала «Не обращайте внимания. Проклятие, но у нас есть приказ. Убейте их всех!» «Батареи готовы!» — послышался голос. «Батареи включены!» Дыхание Райсты просвистело через недостающий зуб. «Прощай, командующий. Ставфа Картерма!»